Глава 4 «Меня восстанавливают в аспирантуре». Виктор Романович звонил, упрашивал. «Говорил, что нельзя бросать на полпути. Я ведь проект вела важный. Вопрос изучала и...» «Виктор Романович, значит?» Засовывает руки в карманы брюк. «И что? Побежала соглашаться, дорогая женушка, прекрасно зная, что мы с долговым на ножах? Тебе денег мало, Яночка? Скучно тебе?» «Причём тут деньги, Воронов?» Пожимает плечами. «Я, по-моему, достаточно тебя обеспечиваю, чтобы ты к моим конкурентам не шлялась». «Чревато, да? По своему опыту с Тиночкой судишь?» Не выдерживаю уже. Голос повышаю. «Тина ничего не значит. И это не...» «Не ври мне, Миша! Просто... не надо!» Замолкает. Прищуривается. Сверлит взглядом. И как часто ты с Виктором Романовичем своим встречаешься? Обсуждаешь диссертацию свою? Недавно совсем пересеклись. Но его предложение по восстановлению я получила, обдумала и решила. Обдумала и решила. Цедит, и глаза у него вспыхивают. «Из каких это пор ты мое мнение ни в грош не ставишь?» Я тут пошу сутками напролёт, чтобы все у нас было. А ты с конкурентом моим мутишь, милая. Он голову опускает, смотрит на меня из-под лобья. Чужой такой, далекий. А мне больно становится. Но он меня сейчас виноватой делает. Словно это я на столе его конкурента с раздвинутыми ногами была. А он вошел и увидел. Слёзы изнутри обжигают, А я удивляюсь, что столько времени не видела, кому сердце свое отдаю. Великолепный манипулятор, умеющий вывернуть ситуацию так, что ты еще и и окажешься. «Прекрати, Миша! Прекрати делать вид, что тебе есть до меня дело! И прекрати ситуацию выворачивать!» Я пришла и сказала. А я услышал. «Только понять не могу, зачем тебе развод? Хочешь, чтобы больше времени вместе проводили?» В отпуск, может, слетаем куда? Ты устала, я понимаю. Можем поехать и развеяться. У меня командировка на пару недель будет. По возвращении организуем отпуск. Командировка на пару недель с Тиной? Почему мой голос такой холодный? В нем нет слез. Отчужденный. Проект ее и переговоры вела она от лица компании. Исключить ее на данном этапе заключения контракта невозможно. Остынь, Яна, и запомни, ты моя жена. Моя ты. Ничего не изменилось и не изменится. А свое я не отпускаю, любимая. Все, у меня что-то внутри отключается. Щелчок и пустота. Михаил Воронов не из тех, кто оправдывается. Он рушит все сейчас, а я... Я переживу. Мне есть для чего жить. Мой муж слишком богат. Влиятелен, На его стороне власть, а я простая девушка. Конкретно сейчас безработная и полностью зависимая от него. Да и такому человеку по щелчку пальцев судьбу и жизнь другого решить не проблема. Раньше его всесильность вызывала у меня лишь трепет и восхищение. А вот сейчас... Сейчас я чувствую себя загнанной в ловушку». Я летела сюда, чтобы поделиться своим счастьем, а сейчас боюсь. Своё не отпускаю. Страх затапливает. А что, а что, если он не отдаст мне ребенка? Своё не отпускаю. Михаил же продолжает давить. Ты позвонишь Виктору Романовичу своему и откажешься. Не видать ему жены моей, как своих ушей». Пока он говорит, мне все кажется, что я в пропасть лечу. Падаю и падаю, и конца и края нет. Михаил даже не думает оправдываться. Здесь и сейчас он опять все решает за меня, за нас. Отказаться от последней возможности дописать и защитить диссертацию. Спрашиваю и от чего-то губы дрожат. Воронов же бросает на меня тяжелый взгляд, давит своей аурой. Энергетикой. «Моя жена с моими конкурентами не общается. Все, Яна. У меня много дел. Сегодня важный контракт. Об остальном поговорим дома. Понимаю, многое в последнее время навалилось, и ты реагируешь на ситуацию. Но с долговым тебе делать нечего. Это запомни». «А тебе? Тебе с Тиной? Яна, ты не...» Телефон звонит у Миши рабочий. Смотрит секунду на дисплей и отвечает. «Да, уже здесь. Я понял. Начинаем все по графику. Ещё раз проверь конференц-зал». Муж намеренно не называет имён, а я вот чувствую, что с ней он говорит. С этой тиной болотной. Унизительно все Больно. Кладет трубку и обращает взгляд на меня. «Так, Яна, времени нет». «Дома поговорим».